Консьержка Будка Я наблюдаю за террасой на крыше со своего укрытия во дворе. Несколько минут назад включился свет. Теперь я вижу, как кто-то подходит вплотную к перилам. Я улавливаю звук голоса, мелодию разливающейся музыки. Такой резкий контраст со звуками, что доносятся с соседних улиц, воем полицейских сирен. Я только что услышала по радио. Сегодня вечером беспорядки снова усилились. Но те, кто был там, наверху, вряд ли об этом переживали, если вообще знали. На самом деле радио — это его подарок. И всего несколько недель назад я тоже наблюдала, как он там на террасе, на крыше, курил сигарету с женой алкоголика с первого этажа. Когда фигура рядом с перилами поворачивается, я узнаю в ней её, девушку, живущую в его квартире. Каким-то образом она проникла в пентхаус. Её пригласили? Конечно, нет. Но её не смутило заявиться без приглашения. За пару дней она получила доступ в те части дома, куда я никогда не входила, хоть и проработала здесь столько лет. Но это неудивительно. Я, конечно, не одна из них. За всё время, что я здесь работаю, Я могу вспомнить разве только, как великий Жак Менье дважды взглянул на меня и один раз заговорил. Но, конечно, для такого мужчины, как он, я едва ли сойду за человека. Я нечто еле заметное. Но эта девушка тоже изгой, такая же, как и я, А может и еще больше. И, видимо, также склонна карабкаться наверх, как и ее брат. Втирается ли она в доверии так же, как он? Понимает ли она на самом деле, во что ввязалась? Думаю, что нет. Я вижу, как сзади к ней подходит еще один человек. Это молодой мужчина со второго этажа. У меня перехватывает дыхание. Она действительно стоит очень близко к перилам. Остаётся надеяться, что она знает, что делает. Взобраться так высоко, так быстро. Только потом придётся падать.